И попросил ее показать мне окрестности, пояснил Гуч. Богатые у вас владения, и добавил Я велел перенести срок уплаты по вашему заемному письму на следующий год. Надеюсь, дядя подтвердит мое распоряжение. Разве можно отказать в чем-нибудь такой благородной даме, как вы? При этих словах Гучча любезно улыбнулся мадам Элябель.